Глава, 70 Итак, прошу вашего полнейшего внимания. Обратилась Эрика к своей команде, когда на следующий день рано утром ее подчиненные собрались в оперативном отделе. Установилась тишина, Эрика сообщила о том, каким выводом они пришли накануне вечером, и что у них есть основания подозревать, что Лора Коллинз не сестра Джессики, а ее мать. Мы направили в Ирландский архив запрос о предоставлении копии свидетельства о рождении Джессики Коллинз и попросили прислать ответ сразу же, как откроется ЗАГС. «Босс, на ваше имя поступил факс», — доложил кивая на экран своего компьютера. «Что ж ты сидишь?» — Распечатай, — велела Эрика. — Слушаюсь, босс. Эрика прошла к принтеру в глубине оперативного отдела, ощущая на себе взгляды всех, кто был в комнате. Казалось, миновала целая вечность, прежде чем принтер зажужжал и начал печатать. Из аппарата медленно выползал скан свидетельства о рождении. Оно было выдано в 83 третьем году, и в нем вот оно, черным по белому. Четким, разборчивым почерком. Эрика не верила своим глазам. Она повернулась к своим сотрудникам и с торжествующими нотками в голосе прочитала. «Мать, Лора Коллинс, и постойте, отец здесь тоже указан. Это Джерри О'Райли. Проживал по адресу Голуэй, Дорчестер-Корт, 4». Мосс уже стоял у одной из демонстрационных досок, записывая новую информацию. «Итак». Нужно выяснить все, что можно об этом Джерри Орайли. Обстоятельства нам неизвестны, мы не знаем, старый он или молодой, но у нас есть фамилия и адрес. Сотрудники оперативного отдела засуетились. Через полтора часа им удалось установить, что по адресу Дорчестер Court 4 были зарегистрированы два человека по имени Джерри Орайли. Это отец и сын, полные тески, сообщила МОС. Хорошо, но как узнать, кто из них отец Джессики? спросила Эрика. «Джерри Орайли-старший, родился 19 ноября 1941 года. Значит, ему было...» начала Мос «В апреле 1983 года, когда родилась Джессика, ему было 42 года», закончил Джон. «Быстро считаешь», с улыбкой похвалила его Эрика. «Джерри-младший...» Продолжала Мосс, родился в том же году, что и Лора, в 1970 Когда Джессика появилась на свет, ему было 13 лет. «Проклятие! Ее отцом может быть и тот, и другой», — заключила Эрика.